Слава одиннадцатая «Признавайся, купил еду на вынос, чтобы впечатлить этого парня?» — спросила Мёрси, встретившись у кухонной мойки с Эдди, который тоже принёс тарелку. «Нет, ты сам приготовил сегодняшний ужин? Весь?» «Ну, просто сделал по инструкции, и всё просто». Он кивнул на библиотечную кулинарную книгу, открытую на рецепте «Куриной пикаты». Страницы были забрызганы лимонным соком и оливковым маслом, но результат получился феноменальный. «Ты меня поражаешь!» «Спасибо!» — Зэдди расцвел. Папа, как обычно, по вечерам отключился после сытного ужина и с стены всхрап ворвался в кухню из гостиной, где стояло папина раскладное кресло. «Лучшая похвала!» — сказала Мерси, кивнув на дверь. «Удивишь нас десертом?» «Ня! Мы с Пеном бросаем вас ради мороженого!» «Лучше спасай его поскорее от папиного храпа, пока его слух не пострадал». Но Пен не дал Зэдди шанса озаботиться этим. Появился на кухне со стопкой грязных тарелок в руках. «Помочь с посудой?» «Не хочешь тусить с дедом, который уснул в луже вкуснейшего лимонного соуса?» — спросил Зэдди, освобождая Пена от ноши. «Он, кажется, не оценил мою компанию, зато пёс оценил. Мы с Леонардом теперь лучшие друзья». Мерси обернулась к брату и одними губами произнесла «А он хорош». А вслух сказала «Зэдди, убирай со стола, а я все помою, и можете быть свободны». Зэдди одними губами произнес «Лучшая сестра в мире» и ушел в гостиную. Пен порылся в ящиках и нашел чистое полотенце, чтобы вытирать тарелки. Этот тип нравился Мерси все сильнее. «Итак, Мерси, — нараспев произнес он, — «Итак, Пен, — в тон ответила она, — «Надо думать, вы с маршалом Ральстоном не в лучших отношениях». Мёрси прижала к груди мыльную руку. «С чего ж ты взял? Как всё началось?» «Да ничего не начиналось. Эта бесконечная петля предрешённой обоюдной неприязни была, есть и будет. Она опустила руки в мыльную воду, чтобы помыть тарелку» размышляя о таком странном соседстве приятного умного Пен Роуза Даккерса с угрюмым ворчаном Хартом ральстоном у которого Пену приходилось учиться. «Жаль тебя, я его и пять минут не способна вынести, а тебе приходится быть с ним целыми днями. Как ты терпишь?» Пен пожал плечами. «Мне он нравится». «Не может быть», — не поверила она, вручая ему скользкую чистую тарелку. «Правда? Он неплохой, когда узнаешь поближе. Может, дашь ему шанс». У него уже была куча шансов. Он все проглядел. Зэдди вернулся с четырьмя винными бокалами и двумя запотевшими стаканами в длинных пальцах. — Про меня сплетничали, пока меня не было. — Что-нибудь хорошее говорили? Мерси по одному забрала у него хрупкое стекло. — Нет и нет. Ну так и справьтесь Он поиграл бровями и снова улизнул в столовую за тарелками. Пен склонился к Мерси, заканчивая вытирать тарелку. — А ты точно давала маршалу Ральстану шанс, м? «А то сегодня не дала ему и рта раскрыть. Это потому, что он злой, как псина подзаборная. Лучше не давать ему возможности с самого начала». «Вот только сегодня не вышло, верно?» Она позволила ему себя задеть. Она показала ему свою слабость и слезы. При мысли об этом ее передернуло. «Ты ошибаешься насчет него? Говорю тебе, он просто зефирка внутри. Кто? Я?» «Спорить не стану», — заявил Зедди, вернувшись с двумя мисками с остатками картошки, «арикуве-амандин» и парой тарелок поменьше с «крудите». «Арикуве-амандин» — зеленая стручковая фасоль с миндалем — французское блюдо. «Крудите» — закуска из сырых овощей и соусом дипом — тоже французское. Мерси брызнула на него водой. «Мы не о тебе говорим, дурачок самовлюбленный». Пен забрал у Зэдди посуду и от Мерси не укрылась, с каким теплом он смотрит на ее брата. Ее кольнуло завистью. Обычно уверенная улыбка Зэдди чуть померкла от смущения, и он отстранился, чтобы закончить уборку. Мерси насупилась, отвернувшись к раковине, и сказала следующее. «Он обозвал меня вонючей авантюристкой, как будто я тут потираю в предвкушении ручки, дожидая следующего трупа». «Что-то не похоже на зефирку. Меня так бесит, что поддалась сегодня. Буквально вручила ему победу на блюдечке». Пен забрал у нее вымытое столовое серебро. «Это что, игра? А то, если да, то, сдается мне, вы оба проигрываете. в Вчистую». «Мне кажется, ты ему нравишься», — сказал Пен, разыскивая ящик для столового серебра. Мерси добрых пять секунд глазела на него, а потом выпалила. «Да он меня ненавидит, а я его». «Мне кажется, ты ему нравишься очень», — сказал пэн укладывая ножи и вилки по местам, «звяк, звяк, звяк, очень при приочень». Мерси поскребла упрямый кусок картошки, прилипший к одну сковородке, будто таким образом можно было заодно стереть из памяти ухмылочку Харта. «Ты, наверное, безнадёжный романтик. Что плохого в романтике? Она не всегда безнадёжна. Верно, но я с Нахальстеном воплощение безнадёги». «Я видел, он от тебя глаз не мог отвести. Небось, на сиськи пялился». «Фу», — заявил Зэдди, который принёс последние тарелки «Ты права», — рассмеялся пэн отвечая Мёрси. «Вы оба безнадёжные. Но я всё равно надеюсь». «Надеяться тебе придётся очень-очень долго», — Мёрси бедром пихнула Пена от раковины к своему брату. «Ребят, у вас вроде мороженое в планах. Валите, я туда убираю». «Лучшая сестра на свете!» — фальцетом пропел Зэдди, схватил Пэна за руку и потащил его из кухни. «Подумай над моими словами», — сказал ей Пэн. Она со смехом покачала головой. «Доброй ночи, пен Мерси услышала, как они пробрались мимо папы, хихикая, как парочка школьников, и вышли из дома, и ее вновь ужалила горько-сладкая зависть. Закончив с уборкой на кухне, она поцеловала в лоб спящего отца и ушла. По пути домой они с Леонардом прошли под новой растяжкой над главной улицей. Мэр Джинсберг любезно приглашает вас отпраздновать День Основателей. и Этернити 25 лет. Контактный зоопарк, катание на эквемарах, барбекю, танцы под звездами, фейерверки. Вообще-то праздники ей нравились, но она приуныла подумав, что на День Основателей пойти ей не с кем, а значит и танцевать не с кем тоже. Добравшись домой, она набрала пенную ванну и выпила бокал Мерло, смывая усталость и пытаясь не намочить страницы книжки про любовь. Ей нравилось так расслабляться в конце тяжелого дня, но сейчас не получалось ни сосредоточиться, ни отдохнуть, ничего. Плюнув и на ванну, и на вино, и на книжку, она вылезла, вытерлась и влезла в самую старую, самую потрепанную и самую удобную пижаму. Леонард залез на кровать рядышком с Мерси, но сегодня его присутствие обычно успокаивающее и расстраивало. Пса она любила, но заменой человеку он служить не мог, впрочем, нейтон ни разу он нее не ночевал, они каждый раз ехали к нему». Уставившись на темный потолок с извилистой трещиной, которая ползла от окна к люстре, она прокручивала в голове все, что случилось за день — растущую груду счетов встречу с канингемом на кладбище, Нейтана Макдэвида с прозрачными угрозами прикрыть бюро, как только станет шерифом, и злые слова Харта Ральстона, которые задели за живое «Мне кажется, ты ему нравишься», — повторил в воспоминании голос Пэна. «Странно он как-то это выражает», — буркнула она в потолок, и Леонард взвизгнул во сне. Нет, Мерси ни на миг не поверила, что нравится Харту Ральстону, зато вдруг задумалась над последним письмом от неизвестного друга. Перед внутренним взором прошли угловатые буквы, как по странице. В конце-то концов во мне есть вещи, которые удивили бы тех, кто хоть попытался бы копнуть глубже. А вдруг Пен прав? Вдруг Харт глубже, чем ей видится, вдруг он, как и ее друг из тех людей, которые с трудом открываются другим, что она обнаружила бы к собственному изумлению, если бы постаралась копнуть глубже, впервые за четыре года она задумалась. А что, если она так и не поняла Харта Ральстона, но она все равно терпеть его не могла? Следующим утром Мерси выползла из постели, не потревожив бесформенную кучу псины Леонардо. Сегодня просто не может быть хуже, чем вчера, сказала она себе, включая кофеварку. Но когда вернулась в спальню, чтобы одеться, заметила в зеркале, встроенном в шкаф, как нерешительно выглядит. "Не искушай судьбу, Мёрси", предостерегла она отражение. Полчаса спустя, нарядившись в голубой комбинезон и повязав волосы платком в цвет, Мёрси спустилась как раз вовремя, чтобы застать приход Зэди, который нес тарелку, прикрытую салфеткой, и весело насыиствовал, захлопывая дверь ногой. «Посмотри-ка, явился вовремя», — поразилась Мёрси, — «вишнёвую булочку? Домашнее. Почему ты такой весёлый и отдохнувший, если поднялся ни свет ни заря, чтобы испечь булочки? Кто сказал, что я ложился спать?» Если встреча с Пеном значит, что ты будешь приходить на работу вовремя и с выпечкой, я голосую за него. Мерси сцапала с тарелки булочку с кон, откусила и насладилась маслянистой сладостью на языке, которая дивно сочеталась с горечью кофе. Да, сегодняшний день уже шел куда лучше, чем вчерашний, хотя Зэдди, поставив тарелку с булочками на стойку, заметно приуныл. «Что такое?» — спросила она. «Пену пришлось утром вернуться в Танрию. Вот почему я встал так рано, чтобы приготовить ему завтрак. Он не знает, когда снова попадет в Летернити». «Жалко. Он мне нравится. И мне». Согласился Зэдди и откусил изрядный кусок булочки. «Какие не связанные с трупами дела ждут меня сегодня?» «Пахнет свежей выпечкой!» — крикнул из кабинета папа, и Мерси не успела ответить брату. «Да, но тебе нельзя, врачи!» — сказали, — крикнула она в ответ. «Кстати, мне понравился Пен!» «Спасибо, пап, мне тоже!» — крикнул Зедди. «Пену понравилось бы, если бы я съел то, что ты испек!» Мерси сдалась и отнесла папе булочку, а потом велела Зедди убраться в конторе. Она уже очень давно ничего тут не делала, только пыль метелочкой смахивала, так что поручила ему протереть плинтусы и собрать паутину вдобавок к подметанию, мытью полов, вытиранию пыли и полировке, что давно пора уже было сделать». Казалось, все идет по плану, но вскоре после того, как они открылись, она услышала, как Горацио клацает в дверь. А в душе Мерси завыла паническая сирена при мысли о том, что Зэдди запустит ручки в ее переписку с другом. Не потрудившись стряхнуть толстый слой древесной пыли с рукавов и очков, она выбежала в контору в тщетной надежде опередить брата. Не вышло. Горацио уже стоял внутри, рассматривая Зедди через пенсне, прицепленное к жилету. «Кажется, не имел чести быть знакомым с вами». «Горацио, это я, Зедди Берцел, помнишь?» Горацио заметил Мерси и ухнул. «Дорогуша, я и не знал, что у вас есть брат. Отчего же вы не сказали?» Зэдди указал на табличку у двери. «Тут написано «Берцел и сын». И кто, по-вашему, этот сын? Ой, не знаю. Я думал, для красного словца написано». К ужасу Мерси Горацио вручил почту Зэдди и сам полез в банку для чаевых. Игриво подмигнул Мерси и прошептал «Очень надеюсь, что вся сегодняшняя почта принесет вам радость, дорогая». «Будете писать ответ своему иномарато, не забудьте передать мои наилучшие пожелания. Бай-бай!» Иномарато, возлюбленный любовник с «Неведомый, что это вообще было?» — спросил Зэдди, проводив шествующего к двери Горацио взглядом. «Горацио? Такой Горацио, давай почту. Что такое иномарато? Понятия не имею». Она протянула руку за почтой, но он сделал шаг назад, просматривая стопку. На лице его разлилась ехидная ухмылочка, и на нее кирпичами навалилось отчаяние. Он выудил из стопки одно письмо и помахал конвертом перед Мерси, будто фокусник на представлении. Она прочитала кому? Другу? И тут Зэдди протянул. «И что же это у нас тут такое?» Мерси попыталась выхватить письмо, но Зедди бросился прочь, хихикая от счастья, и ей пришлось бегать за ним по конторе. «Что за друг такой Мерси?» «Не твое дело», — она вырвала у брата письмо. «У Мерси есть парень, у Мерси есть парень», — запел Зедди, прыгая по конторе. Взмолилась она, бросив взгляд на закрытую дверь кабинета. «Все не так. А как?» «Мы, ну, знаешь, друзья по переписке». «Ага», — согласился он, но самодовольная усмешка говорила, что он не поверил ни единому слову. «Можешь никому не говорить. Мы недавно подружились, и я...» «Можешь никому не говорить?» «Так папа не знает про этого типа?» «Нет». «И не говори ему». «Стой, а Лил знает?» «Нет». «Я знаю что-то, чего не знает лилиан «Зэдди взметнул кулаки в воздух. Вот так!» «И не говори ей, и папе, пожалуйста!» Зэдди обнял Мёрси за плечи. «Сестричка, пока ты даёшь мне столько времени, сколько нужно, чтобы сказать папе, что я не учился на погребальном деле, насчёт этого друга по переписке я могила. Идёт?» Мёрси не представляла, сколько ещё сможет хранить секрет Зэдди от папы, но ей отчаянно требовалось место для манёвра. Она собиралась придумать, как отбиться от предложения Каннингема, к тому же ей ужасно не хотелось, чтобы Зэдди выболтал кому-нибудь про ее друга. Она глубоко вздохнула, сдаваясь. «Идет. Давай за работу. Зануда». Зэдди выпустил ее и повесил тряпку на ведро с мыльной водой, но когда Мерси пошла в мастерскую, то услышала его ехидный голос передавай своему мальчику привет от меня она рыкнула себе под нос но когда вошла в мастерскую немедленно бросилась открывать конверт